Глава 26. Остаться человеком. Мы ехали по ухабистой дороге, что не мешало машине быстро нестись вперед, поднимая за собой густое облако пыли. «Как, блядь, они ракеты отклоняют!» — паниковал Кеша, выкручивая руль. «Что за бред происходит?» «Не думаю, что они делают именно это». Кирилл, как ни странно, наоборот, был очень спокоен. «У телепатов высокого уровня есть способность энергетический купол. Мне кажется, что это именно её вариацию применили мертвецы». «Подробнее расскажи», — попросил я, думая больше над тем, как вытащить Катю с Лидой и свалить с этих территорий. «Веры в то, что у нас получится, отбиться не было. Мало того, что у зомби больше живой силы и псиоников, так им теперь и тяжёлое вооружение нипочём». «Да там все просто». Телепат создает вокруг себя защитный купол, вокруг которого создаются что-то типа искажений, отклоняющих все дистанционные атаки. Размер купола он настраивает сам, вливая больше или меньше энергии соответственно. «Так это же жесть какая-то получается. Ее никак не пробить?» «В том-то и дело, что нет. У созданного купола даже энергетический запас отсутствует, так как он не принимает удар на себя, а отклоняет его в сторону. Но все не настолько плохо, как вы думаете». Такая защита работает исключительно против дистанционных атак. Вдобавок, он жрет колоссальное количество энергии. Так что от твоего носорога, к примеру, эта способность не спасет. Руководство зна... Знало о наличии у телепатов такой способности? Мы подпрыгнули на какой-то особо большой кочке, от чего я ударился головой о крышу. Ешь, сдохнуть мы сегодня и так успеем. Но будет очень обидно, если это случится из-за банальной автокатастрофы. Да, конечно, знала. «У Юры такая же способность есть, он при мне ее использовал». То есть они знали об этом долбанном энергетическом куполе, знали о наличии у псиоников сильнейшего телепата и все равно решили реализовать план? Вот же бараны! «Ну не скажи», — защитил их Кирилл. «Далеко не каждый телепат так может. Ты вообще заметил, что у каждого псионика только одна особая способность есть? Потом поговорим, мы подъезжаем». Было заметно, что поселение готовится к обороне. Мужчины занимали позиции, остальные подносили припасы или готовились к эвакуации. Через некоторую паузу мы въехали в ворота и вышли из машины. К моему удивлению навстречу нам бежали Иван и Юра. "Вы чего тут делаете?" я махнул рукой, тем самым показывая, что они шли за мной, а сам быстрым шагом направился в сторону штаба. "Да вас было ближе ехать", напряженным голосом ответил Иван. "А чего сейчас не уходите? Пути отступления же уже отработаны, причем именно до Красного села." «У нас тут еще некоторые дела есть», — коротко ответил Юра. «Что за дела такие, я допытываться не стал, так как сейчас мне было явно не до этого. Вдобавок мы уже заходили в штаб». Внутри, закрыв руками лицо, сидел Данила Геннадьевич. На наше появление он никак не отреагировал, так что пришлось начинать разговор самому. «Данила, ты почему тут торчишь, пока остальные готовятся?» «Это я виноват в том, что сегодня мы все погибнем», — прошептал он. «Зачем мы атаковали?» Зачем мы сами провоцируем мертвых? Как мы без псиоников вообще сражаться будем? Не понял? А мы тогда кто? Военные из красного села прислали приказ эвакуировать всех псиоников, так как считают, что новый мир никак не удержать, а каждый псионик слишком важен для выживания человечества. Все основные силы мертвецов двигаются в нашу сторону. Пока он говорил, в комнату вбежали все три лекаря и кеша. Вы знали об этом? обернулся я к Юри Сваней. А как же люди? Они пожали плечами, как бы сказав, что это приказ, и они ничего не могут с этим сделать. «Когда мертвые подойдут к нашим позициям?» «Примерно через минут тридцать. Почему мы не можем эвакуироваться всем составом?» «У нас нет столько транспорта», — Сокрушенно ответил Данила Геннадьевич. «А на несколько заходов у нас просто не хватит времени. Только для того, чтобы увезти женщин и детей, нужно примерно 2-3 захода. Потому мужчины и готовятся обороняться, чтобы у остальных был шанс уйти». Это вы охрененно план эвакуации проработали. Выругался я, потом обратился к остальным. Что думаете? Сразу скажу, все лекари и Кеша уходят первыми. Они было вскинулись, на жестом руки остановил их. Лекари нам ничем не помогут. Вдобавок, вы слишком ценны для людей, чтобы мы могли рисковать вашими жизнями. А ты, Кеша, нужен им, чтобы следить за безопасностью эвакуации. Мы не знаем точно, как именно двигаются мертвецы, так что ты должен будешь внимательно смотреть за дорогой, чтоб люди не попали в западню. Я доходчиво объяснил. Было видно, что парень ужасно не хочет уходить, но с моими доводами согласен. Мою ситуацию вы знаете. Мне надо спасти дочь, поэтому я тоже ухожу. Мне жаль. Я останусь, — хмуро произнес Кирилл. Это мой дом, и я обязан его защищать. Ну, раз мы определились, то давайте быстрее шевелить булками. Я похлопал в ладоши, пытаясь всех приободрить. Оказавшись на улице, я подошел к беседующим Кате и Лиди. Вы уходите с первой волной эвакуации. Я помогу с обороной, а потом поеду вслед за вами». «Обещаешь?» Катя обняла меня и пристально посмотрела в глаза. «Да». Я крепко поцеловал ее. Лида же фыркнула и отвернулась, не желая на это смотреть. «Теперь бегите. Люди вас слушаются, потому проследите за ними. Организуйте все. Я на вас рассчитываю». «Екатерина Александровна, я могу с Олегом наедине поговорить?» Катя еще раз крепко поцеловала меня и убежала в сторону эвакуирующихся. «Что ты хотела сказать?» Я буду ждать тебя там и подготовлю машину с припасами. Только, пожалуйста, будь осторожнее. Буду. Я поцеловал ее в щеку и направился в сторону стены. Напряжение в воздухе было настолько сильным, что казалось, его можно было потрогать руками. Мне же было легко. Просто не видел смысла нервничать, когда уже принял для себя окончательное решение. Я остаюсь. Да, у меня не получится сдержать обещание, которое я дал Кате, но другого выбора для себя я не видел. «Кира в безопасности. Девушки тоже. А жить с постоянным чувством вины я попросту не смогу. В конце концов, все мы когда-нибудь погибнем». Поднявшись на позиции, я увидел смотрящего вдаль Ильшата. «А ты как тут оказался?» — пожал я ему руку. Привез автобус для эвакуации», — коротко объяснил он. «И почему ты до сих пор тут?» «Думаю, тут найдутся и другие люди, способные сесть за руль», — спокойно ответил он. «А я буду сражаться». «А как же Вика?» Ты ее мнение по этому поводу знаешь? Моя жена — прекрасная женщина. Не думаю, что смогу смотреть ей в глаза, когда она узнает, что я сбежал, как трусливый шакал, бросив женщин и детей на произвол судьбы. «Жена?» Он улыбнулся и показал кольцо на пальце. Я же не стал его дальше переубеждать и просто похлопал по плечу. Для обороны у меня заранее подготовлено особое место на стене. У ног были сложены около 20 бутылок масла, А с другой стороны стопками лежали канализационные люки, которые собирали со всей округи еще тогда, когда я был жив. Видимо, сейчас кто-то подсуетился и успел принести все на положенное место. Вот и хорошо. Между тем вдали начали слышаться множественные взрывы. Они уже здесь. «Олег, пожалуйста, перестань врать мне». Лида спокойно встала рядом со мной и стала следить за горизонтом. «Я, конечно, сделала вид, что поверила тебе, чтоб Екатерина Александровна уехала, но меня ты не проведёшь». Ты вообще не особо обманывать умеешь, если честно. Почему ты не уехала? Я тебе уже когда-то говорила, что готова умереть за тебя. Видимо, пришел момент отвечать за свои слова. Ты мало чем поможешь во время сражения. Твоя смерть будет напрасной. Ты один раз уже погиб, из-за чего я чуть не сошла с ума. Лучше я умру рядом с тобой, так будет правильно. Я посмотрел на нее и понял, что эту девушку просто невозможно переубедить. Ладно, тогда помоги тем, кто эвакуируется. Люди паникуют, им нужен человек, который добавит немного спокойствия. Тут она спорить не стала и быстрым шагом направилась к эвакуирующимся. Мертвые показались на горизонте через несколько минут. С наших позиций тут же начало бить дальнобойное оружие и турели. Минное поле мертвецы уже прошли. Теперь перед нами ров и стена. Главное, чтобы они не начали окружать поселение, иначе наша надежда на дополнительное время для эвакуирующихся пойдут коту под хвост. С наших позиций шел очень плотный огонь, несмотря на который море зомби продолжало накатываться в сторону живых. Их даже ров не задержал, так как зомби достаточно быстро заполнили его своими телами, а остальные хлынули через этот импровизированный мост. Тут пришел и мой черёд вступать в бой. Я поднял люки и начал швырять их в набегающую толпу. В каждый такой бросок я вкладывал полный запас энергии, что позволяло моему броску создавать целые прорейхи в армии мертвецов, Но мои усилия были каплей в море, и мертвые продолжали приближаться. Если присмотреться, уже можно было разглядеть обезображенные лица зомби из первых рядов. Часть людей все таки не выдержала, и, бросив позиции, побежали в сторону эвакуирующихся. Другие же остались на своих местах, прекрасно понимая, что этот бой станет для них последним. Сейчас главное дать другим хотя бы 5-10 лишних минут. Люки уже закончились. Потому я просто готовился к моменту начала штурма самой стены. Самое обидное, что зомби-псионики, кажется, даже не вступили пока что в бой. И только я подумал об этом, как один из зомби резко ускорился и пробил с собой стену, создав небольшую, но брешь в нашей защите. Эта способность чем-то походила на носорога, но ею не являлась. Не помню, чтоб я перед ударом так резко ускорялся. Стоять на стене смысла не было. Поэтому я спрыгнул сверху на зомби-танка, И проломил тому голову, вложив в удар побольше энергии. Пока у меня в рюкзаке есть запас масла, можно не сильно заботиться об экономии. Мертвецы уже вовсю забегали в проход. Думаю, если бы у нас были более подготовленные люди, то у них могло получиться завалить дыру трупами. Но сейчас у большинства защитников тряслись руки, и много пуль уходило в тела, а не по головам, что никак не останавливало мертвецов. Я же отключился от происходящего, полностью отдался горячке боя. Десяток быстрых смертоносных ударов, потом носорог, перезарядка и все по новой. Если не врубать свою способность, то меня просто завалят телами, лишая какой-либо подвижности. На раз пятый, а может и двадцатый, я вновь поднёс бутылку масла к рту, но что-то ее выбило из моих рук. Осмотревшись, я понял, что вокруг больше нет живых. Я стою в кольце зомби, но те почему-то не атакуют меня. Проведя рукой по лицу, я стряхнул кровь, которой был покрыт каждый сантиметр моего тела, и закрыл глаза, ожидая, когда меня начнут рвать на куски. Секунды шли, но ничего не происходило. Неожиданно я почувствовал сильное давление на плечи, которое заставило меня встать на колени. Я вновь открыл глаза. Сил не было ни на движение, ни даже на какие-то мысли. От защиты осталось 2%, что в этой ситуации было просто пшиком. Зомби стояли вокруг и просто смотрели на меня. Среди этих мертвых лиц я увидел и Ильшата с Кириллом. Это осознавания гибели друзей мне хотелось выть, но сейчас я не был способен даже на это. Мое внимание привлек мертвец, вышедший из толпы и сейчас направляющийся ко мне неспешной походкой. Присмотревшись, я понял, что этим мертвецом была Тоня. Она подошла, присела и пристально посмотрела на меня. Было странно это признавать, но если не брать в расчет гниющее тело и отсутствие кусков мяса на руке и шее, то можно было сказать, что она выглядит очень... живой. Да и взгляд был вроде как таким же мутно-серым, но все равно другим. После нескольких секунд игры в гляделке, девушка дернулась в мою сторону, прорычала что-то и поднялась. А когда я поднял на нее взгляд, то увидел отчетливый кивок в сторону леса. Она дает мне уйти? Какого хрена, блядь? Я медленно встал и нерешительно направился в ту сторону, которую она указывала. Стоило мне вплотную подойти к окружавшим меня зомби, как позади снова послышалось протяжное рычание. Я обернулся и увидел, что она подняла выпавшую из рюкзака бутылку масла и швырнула ее в мою сторону, а потом еще раз завыла, давая понять, чтоб я убирался. Не знаю, что это было, но теперь я окончательно убедился в том, что у людей нет никаких шансов. Это больше не просто мертвые. Я уже несколько часов брел по лесу, направляясь к первой контрольной точке для эвакуирующихся. За это время меня уже посещала мысль, что меня отпустили лишь для того, чтобы я привел их к другим выжившим, но нет, зомби на горизонте не виднелись. Через какое-то время я услышал неразборчивую человеческую речь где-то вдали, а это значит, что я уже совсем близко. Главное, чтоб меня свои же за зомби не приняли». Додумать мысль я не успел, так как тут же почувствовал сильный удар, отшвырнувший меня в сторону метров на десять. Сука. Да когда этот день закончится уже? Даже несмотря на имеющиеся 172% энергии, я чувствовал себя опустошенным от усталости. Видимо, бесконечная зарядка — это не панацея, и у тела есть свой запас прочности. Присмотревшись, я увидел, что ко мне приближаются Иван и Юра. Но слава богу. «Ребята свои! Живой я!» Я поднял руку, давая понять, что они просто напутали. «А мы знаем, Олег». Юра разбежался и сильно ударил меня ногой по лицу. «Это не было больно. Скорее, я просто не мог понять, что тут вообще происходит». «Нас поставили следить за продвижением зомби», — теперь говорил Иван. «Но я рад, что у меня получится лично тебя убить. Ира очень обрадуется, когда узнает, что я отомстил за ее сына и мужа». Вот теперь пазл начал складываться. «Ведь Лида говорила мне, что у ее матери появился какой-то мужик». «Я вот понять не могу», — продолжил дрессировщик. «Ты же вроде нормальным парнем казался. Как ты мог с ними так поступить?» «И что же я, по-вашему, сделал?» «Иришка рассказала все, Как ты нашел их, как и что заставлял делать, угрожая смертью, как ты без причины убил ее мужа, забрал дочь, а потом еще и лишил ее сына». Иван сделал несколько движений рукой, и со стороны леса начали выходить зомби. По моим прикидкам, 10-12. Интересная интерпретация событий. Я поднялся и приготовился к бою. Это Лекс отдал приказ убить меня? Нет, босс нам не поверил. Сказал, что надо разбираться. Но я полностью доверяю своей женщине. Ей нет смысла мне врать. Ну да, кроме того, чтобы потомстить мне чужими руками. Да, я их наказал, но только потому, что до этого они дважды пытались меня убить. Юра оглянулся на своего напарника. Было видно, что он не до конца уверен в правильности своих действий. «Насчёт Лиды – это вообще бред. Она спокойно живет в поселении. Идти со мной – это лишь ее выбор. А Саша… Саша просто покончил с собой». «Пиздишь!» – зарычал Иван, пуская на меня своих мертвецов. Драться с таким дрессировщиком оказалось непросто. Зомби не тупо атаковали в лоб, а уворачивались от ударов, пытались сбить, обездвижить и задавить массой. Носорога я оставил совсем на крайний случай, так как чувствовал, что, применив его еще раз, я просто отключусь. Когда я уполовинил количество атаковавших меня мертвецов, в бой вступил Юра, начавший осыпать меня телепатическими ударами, от которых моя защита стремительно понеслась вниз, а вот тут уже было не до экономии. Я разогнался и потратил остатки своих сил на то, чтобы вырубить телепата. После того, как я врезался в него... Тот отлетел на несколько метров, но и сам швырнул меня к дереву, где мой бок пронзило толстым суком. Все. Вот теперь это похоже действительно все. Юра в отключке, Ване оставалось всего два мертвеца, но и я лишился всей своей защиты. Более того, в данный момент из моего тела торчал сук, а малейшая попытка дернуться приносила невероятную боль. Ваня подошел ко мне вплотную и процедил. «Хотел бы я, чтоб ты умер, страдая, чтоб прочувствовал всю боль, которую принес семье Иришки. Но, к сожалению, время поджимает, так что...» Он сделал пас рукой, и один из мертвецов вцепился мне в руку, отрывая кусок мяса. а, -а, -а, -а, -а Не знаю, чего в этом крике было больше, боли или обиды, что я погиб именно так. Столько раз ходил по грани во время сражений с мертвыми, а в итоге умираю от подлого действия живых. Как же хуёво! Неожиданно совсем рядом послышались две автоматные очереди, которые кто-то выпустил одну за другой. Первая снесла Ивана, а вторая была предназначена двум мертвецам. Перед моими глазами появилась Лида, державшая калаш в руках и с тревогой рассматривающая мои раны. Сделав несколько контрольных выстрелов, она быстро припала к месту укуса и принялась молча залечивать рану. Закончив, она встряхнула руками и, закинув мою руку себе на плечо, начала снимать меня, сука. «Тише, тише, любимый!» Ее голос звучал, словно в тумане. «Я с тобой. Теперь все будет хорошо». Она сделала несколько глотков из фляжки, которая висела у нее на поясе и принялась за рану на животе. «Как ты тут?» Даже эти слова дались мне с большим трудом. «У вас все вышло. Вы дали нам полтора часа. Мы эвакуировали всех, и я стала ждать тебя на контрольной отметке. Как чувствовала, что встречу тебя именно здесь. Потом услышала звуки боя и прибежала». Между тем рана уже полностью заросла. Я осторожно поднялся и увидел, что Юры уже нет на том месте, где я видел его в последний раз. Сбежал. «Машина?» «На базе все готово. Пойдем. Она обняла меня, после чего мы направились в сторону дороги. «Теперь точно все. Кира, я еду». Конец первой книги.